Глава вторая. У небольшого придорожного бара стоял громадный красный грузовик. Вертикальная выхлопная труба глухо пофыркивала, и над ней слался почти невидимый глазу серо-голубой дымок. Грузовик поблескивал свежей красной краской, а по борту у него шла надпись огромными буквами ⁇ Транспортная компания Оклахома-Сити ⁇ Двойные шины на скатах были новые. На засове широкой задней дверцы стоял торчком медный замок. Из бара доносилась спокойная танцевальная музыка. Радио было пущено совсем тихо, очевидно, его никто не слушал. Маленький вентилятор бесшумно вертелся в круглом отверстии над входом, и мухи взволнованно жужжали у двери и у окон, ударяясь о металлическую сетку. В баре был только один посетитель, шофер грузовика. Он сидел на табурете, поставив локти на стойку и смотрел поверх чашки кофе на скучающую худую официантку. Между ними шел пустой, ни к чему не обязывающий разговор, какие часто ведутся в придорожных барах. «Я его видел месяца три назад, после операции. Вырезали ему что-то» только не помню что и она да я сама его видела на прошлой неделе здоровый был ни на что не жаловался он ничего малый пока не напьется мухи то и дело с жужжанием налетали на металлическую дверную сетку из электрического кофейника пошел пар официантка не глядя протянула назад руку и выключила его на шоссе появился прохожий увидев грузовик Он медленно подошел к нему, тронул рукой блестящее крыло и посмотрел на бумажку, приклеенную к ветровому стеклу. «Брать пассажиров воспрещается». Он хотел было идти дальше своей дорогой, но раздумал и сел на подножку грузовика с той стороны, которая была дальше от бара. Человек этот выглядел лет на тридцать не больше. Глаза у него были темно-карие, с желтоватыми белками, скулы широкие, по обе стороны рта залегли две глубокие морщины. Зубы выдавались вперед, но их не было видно, потому что он держал губы сомкнутыми. Руки были огрубевшие, ногти толстые и твердые, как ракушки. Выемки между большим и указательным пальцами и на мясистой части ладоней, Поблескивали мозоли. Человек был одет во все новое, недорогое и новое. Козырек его серой кепки даже не успел погнуться, и пуговка на нем еще сидела на месте. Кепка не потеряла формы, не обвисла, как это бывает, когда головной убор служит одновременно и сумкой, и полотенцем, и носовым платком. Серые костюмы из дешевой грубой материи тоже был настолько новый, что на брюках еще сохранилась складка. Нестиранная синяя рубашка торчала колом. Пиджак был ему слишком широк, а брюки короткие, не по росту. Пройма приходилась ниже, чем следует, но рукава все равно не доходили до запястьй. Полы пиджака болтались спереди, на ногах у него были новые коричневые башмаки армейского образца, подбитые гвоздями и с железными пластинками, вроде маленьких подковок, чтобы не сбивать каблуков. Человек сел на подножку грузовика, снял кепку, вытер ею лицо, снова надел и потянул за козырек, тем самым положив начало его гибели. Потом он нагнулся, ослабил шнурки на башмаках и так и оставил концы незавязанными. У него над головой из выхлопной трубы дизель-мотора быстро один за другим вырывались легкие облачка голубого дыма. Музыка в баре смолкла, из репродуктора послышался мужской голос, но официантка не выключила радио, потому что она даже не заметила этой перемены. Ее пальцы нащупали за ухом прыщик. Она пыталась разглядеть его в зеркале, висевшем над стойкой, но так, чтобы шофер ничего не заметил. И поэтому притворялась, будто поправляет прядь волос. Шофер сказал, «В шоу не на днях публика собралась потанцевать. Говорят, убили кого-то. Ничего не слыхала?» Нет ответила официантка и осторожно потрогала пальцем прыщик за ухом. Человек, сидевший на подножке грузовика, встал и посмотрел через капот на бар. Потом снова сел и вынул из кармана пиджака кисет с табаком и книжечку курительной бумаги. Медленно и с большим искусством он свернул самокрутку, осмотрел ее со всех сторон, выровнял пальцами Закурил и ткнул горящую спичку под ноги в пыль. Полдень был уже близок, и солнце понемногу съедало тень, падавшую от грузовика. В баре шофер заплатил за кофе и сунул сдачу две монеты по пяти центов в автомат. Вращающиеся цилиндры не дали нужной комбинации. «Эти штуки так устроены, что никогда не выиграешь!» Сказал он официантке. Она ответила. Одному повезло. Большой выигрыш сорвал. Совсем недавно, часа три назад. Три доллара восемьдесят. Когда будешь обратно? Шофер приостановился на пороге. Через неделю. А то дней через десять. Ответил он. В Талсу еду. Там всегда задерживаешься. Она сердито сказала. Мух напустишь. «Или уходи, или закрой дверь». «Ладно, до свидания», — сказал шофер и вышел. Дверь за ним захлопнулась, и он встал на солнцепеке, срывая обертку жевательной резинки, грузной, широкоплечий, с уже заметным брюшком. Лицо у него было красное, глаза голубые и узкие, как щелочки, от привычки щуриться на ярком свету. На нем были брюки защитного цвета и высокие, зашнурованные башмаки. Поднеся жевательную резинку ко рту, он крикнул официанке Ну, будь умницей, чтобы мне на тебя не жаловались. Официанка стояла, повернувшись лицом к зеркалу. Она буркнула что-то в ответ. Шофер медленно жевал резинку, широко открывая рот. Потом пошел к своему красному грозовику, на ходу примял зубами резиновую жвачку и забрал ее под язык. Пешеход встал и посмотрел на шофера сквозь окна кабины. «Не подвезете меня, мистер?» Шофер бросил быстрый взгляд на бар. «Не видишь разве что у меня на метровом стекле?» «Как не видеть, вижу. А все-таки порядочный человек, он всегда порядочный». Даже если какая-нибудь богатая сволочь заставляет его ездить с такой наклейкой. Шофер медленно полез в машину, раздумывая над этим ответом. Если отказать, значит не только опорочить самого себя, но и признаться в том, что тебя заставляют разъезжать с такой наклейкой и лишают компании в пути. А если взять пассажира? значит, причислить себя к разряду людей порядочных, которые к тому же не позволяют всякой богатой сволочи распоряжаться тобой как угодно. Он чувствовал, что попался в ловушку, но выхода из нее найти не мог. А ему очень хотелось быть порядочным. Он снова взглянул на бар. — Примостись как-нибудь на подножке, вон до того поворота! — сказал он человек нырнул вниз и ухватился за дверную ручку шофер включил зажигание мотор взревел и громадный грузовик тронулся с места первая скорость вторая третья машина пронзительно взвыла и перешла на четвертую скорость сливаясь в мутное пятно Дорога с головокружительной быстротой проносилась перед глазами человека, прильнувшего к подножке. Первый поворот был за милю от бара, и, обогнув его, грузовик поехал медленнее. Человек выпрямился, приоткрыл дверцу и пробрался в кабину. Шофер взглянул на него прищуренными глазами, продолжая жевать, словно его мысли и впечатления — приводились в надлежащий порядок с помощью челюстей и только потом проникали в мозг. Его взгляд задержался сначала на новой кепке, потом на новом костюме и, наконец, скользнул к новым башмакам пассажира. Тот уселся поудобнее, снял кепку и вытер ею взмокший лоб и подбородок. «Спасибо, приятель!» — сказал он а то мои ходули совсем отказываются служить. «Новые башмаки», — сказал шофер. В его голосе была та же вкратчивость и хитрость, что и во взгляде. «Разве можно пускаться в дорогу в новых башмаках, да еще по такой жарище?» Человек взглянул на свои покрытые пылью желтые башмаки. «Других не было», — сказал он. «Что есть, то и носишь». Шофер внимательно посмотрел на дорогу и немного увеличил скорость. «Далеко идешь?» «Угу, я расстояния не боюсь, да вот только ходули мои совсем отказываются служить». Шофер так выспрашивал его, будто производил осторожный допрос. Он будто раскидывал перед ним сети, ставил ловушки. «Ищешь работу?» «Нет, у моего старика тут участок, арендует». «Ну, уже давно в этих местах». Шофер многозначительно посмотрел на поля вдоль дороги, на полегшую, занесенную пылью кукурузу. Из-под слоя пыли кое-где проглядывали мелкие камни. Шофер проговорил будто самому себе. «Что ж, так он и сидит на своем участке. И пыль ему нипочем, и тракторы ему нипочем. Не знаю». «Мне последнее время из издаму не писали», — ответил пассажир. «Значит, давненько не писали», — сказал шофер. В кабину залетела пчела, и с жужжанием стало биться о ветровое стекло. Шофер протянул руку и осторожно подвинул пчелу к окну кабины, где ее подхватило ветром. Рендатором сейчас крышка», — сказал он. Одним трактором сразу десять семей с места сгоняют. Эти тракторы таких дел наделали. Запахивает участок, а арендатора долой. Как то твой старик удержался?» Его язык и челюсти снова занялись резинкой, стали жевать ее и перекладывать со стороны на сторону. Каждый раз, как он открывал рот между губами, у него виднелся язык, гоняющий с места на место резиновую жвачку. — Да я давно ничего не получал из дому. Сам писать не люблю. Отец тоже на эти дела не мастер. Пассажир быстро добавил. — Но писать мы умеем, была бы только охота. — Работал где-нибудь. Снова тот же пытливый, вкрачивый и как бы небрежный тон. Шофер взглянул на поля, на дрожащий от зноя воздух и, засунув резинку за щеку, чтобы не мешало, сплюнул в окно. — А как же? Конечно, работал, — ответил пассажир. — Так я и думал. По рукам сразу видно. Мозолистые. Топор, а то кирка или молот. Я такие вещи всегда замечаю. Не могу не похвалиться. Пассажир пристально посмотрел на него. Колеса грузовика с монотонным шуршанием скользили по шоссе. — Еще что-нибудь хочешь узнать? Я сам расскажу. — «Зачем тебе голову зря ломать?» «Брось ты! Вот рассердился! Я в твои дела не суюсь!» «Я сам все расскажу! Мне скрывать нечего!» «Да брось, не сердись! Я люблю к всему приглядываться! Время незаметно проходит!» «Я тебе все расскажу!» «Фамилия Джоут» «Том Джоут» «Отец тоже Том Джоут» Глаза его сумрачно смотрели на шофера «Брось сердиться! Это я просто так!» «Я тоже просто так», — сказал Джуд. «Я живу тихо и зря никого не обижаю». Он замолчал и взглянул на сухие поля, на истощенные зноем деревья, видневшиеся вдали сквозь раскаленный воздух. Потом достал из бокового кармана кисет и бумагу и свернул самокрутку, опустив руки между коленями, чтобы табак не унесло ветром. Шофер двигал челюстями размеренно и задумчиво, точно корова. Он молчал, выжидая, когда впечатление от предыдущего разговора изгладится, и лишь только чувство неловкости рассеялось, сказал. «Кто не сидел целыми днями за рулем, тот не знает, что это такое. Хозяева не позволяет нам брать попутчиков. Вот и гоняй, из конца в конец один, как проклятый, если не хочешь нарваться на расчет». «А я с тобой того и гляди, нарвусь!» «Ценю!» — сказал Джоуд. «Некоторые шоферы, черт что вы делают Один, например, стихи сочинял, чтобы время проходило быстрее!» Он взглянул украдкой на Джоуда, не заинтересуется ли тот таким поразительным сообщением. Джоуд молчал, глядя прямо перед собой глядя на дорогу, на белую дорогу, которая уходила вдаль мягкой волнистой линии, повторяющей линию холмов. Так и не дождавшись ответа, шофер продолжил свой рассказ. «Одни его стихи я помню. Там так было. Будто он еще и двое его приятелей разъезжает по всему свету, пьянствуют, дебоширит». Эх, жалость, всего не могу повторить. Он там таких длинных слов наворочил, сам черт не разберет. Помню только одно место. Повстречался нам голландец, у него протуберанец, ни в один не лезет ранец. Протуберанец — это выступ. Он мне в словаре сам показывал. Ни на минуту со своим словарем не расставался. «Подъедь к закусочной, закажет себе кофе с пирогом» а сам уткнется носом в словарь. Шофер замолчал. Говорить одному, да еще так долго, было неприятно. Его пытливый взгляд снова остановился на пассажире. Джоуд сидел молча. Шоферу стало не по себе, и он сделал еще одну попытку втянуть Джоуда в разговор. «Слыхал, чтоб такие словеса выворачивали!» «Слыхал, проповедника», — сказал Джоуд. Проповедник, это дело другое, с ним ляс сточить не станешь. вообще зло берет, когда так говорят, но тот малый был весельчак. Все знали, что он это насмех делает, а не так, чтобы похвалиться. Вот я какой ученый!» Шофер успокоился. Теперь он, по крайней мере, знал, его слушают. Он сделал такой крутой поворот, что шины взвизгнули. «Вот я и говорю!» — продолжал он. «Некоторые ребята черти что вытворяют. Приходится. Сидишь-сидишь за рулем, ничего кроме дороги не видишь, по ум за разум зайдет. Про шоферов болтает, будто они только и делают, что жрут. Ездят из одного бара в другой и жрут». «Правильно. И днюют, и ночуют в барах», — сказал Джуд. «Конечно. Остановки мы делаем, но это не ради еды. Нам и есть редко, когда хочется». Едешь-едешь, осточертеет в конец. Остановиться можно только около баров, а если остановился, надо что-нибудь заказать. Перекинешься словечком с официанткой, закажешь стакан кофе, кусок пирога, отдохнешь малость. Он медленно жевал резинку, подправляя ее языком. — Туго вам приходится, — равнодушно сказал Джоут. Шофер быстро взглянул на своего пассажира, заподозрив в его словах насмешку. «Да, нелегко», — раздраженно сказал он. «Будто и плевое дело, отсидел за рулем свои восемь, а то и десять, и четырнадцать часов в день, и все. А дорога тебе в душу въедается, вот и придумываешь, чем бы поразвлечься. Кто поет, кто посвистывает». «Радиоприемники компания не позволяет ставить. Некоторые ездят с бутылочкой, но таких ненадолго хватает». Он добавил самодовольным тоном. «Я в дороге никогда не пью». Будто и не пьешь?» — спросил Джо. «Нет. Надо в люди выбиться. Хочу поступить на заочные курсы. Изучу механику, это нетрудно. Уроки задают легкие. Я серьезно об этом подумываю». Тогда прощай, грузовик, пусть другие поездят. Джоуд достал из бокового кармана бутылку виски. Неужто не хочешь? Он точно подразнивал шофера. Нет, ну ее, и не притронусь. Что-нибудь одно или пить, или учиться. Джоуд откупорил виски. Быстро один за другим сделал два глотка. Снова закрыл бутылку металлическим колпачком и сунул ее в карман. По кабине разнесся резкий, пряный запах виски. «Ты какой-то беспокойный», — сказал Джоуд. «Что тебе ест? Девочку, что ли, завел? А то как же! Да не в том дело, надо в люди выбиться! Я свои мозги уже давно тренирую!» Виски, по-видимому, развязала Джоуду язык. Он свернул еще одну самокрутку и закурил. «Теперь уж мне недалеко», — сказал он. Шофер торопливо заговорил. «Мне напиваться незачем. Я тренируюсь, развивая в себе наблюдательность. Два года назад прошел специальный курс». Он погладил правой рукой штурвал руля. «Предположим, идет мне навстречу пешеход. Я на него посмотрю и стараюсь все запомнить, как он одет» какие на нем башмаки, что на голове, и походку примечу, а иногда и рост, и есть ли шрамы на лице, да еще прикинешь, какой у него вес. Ничего, получается, будто перед собой этого человека видишь. Думаю, не изучить ли мне доктилоскопию, Есть и такой курс. Иной раз сам себе удивляешься, сколько всего можно запомнить. Джоуд быстро отхлебнул виски. Он поднес расползшуюся самокрутку ко рту, затянулся последний раз и притушил горящий конец заскорузлыми пальцами, потом смял окурок, протянул руку в окно и ветер сдул табак у него с ладони. Толстые шины ровно напивали, скользя по шоссе. В спокойных темных глазах Джоуда, смотревших на дорогу, появилось насмешливое выражение. Шофер замолчал и встревоженно покосился на своего пассажира. Наконец, длинная верхняя губа Джоуда дрогнула, обнажив зубы, и его плечи затряслись от беззвучного смеха. — Долго же ты к этому подбирался, приятель? Шофер сидел, глядя перед собой. — Подбирался? К чему? О чем это ты? Джоуд плотно сжал губы, потом лизнул их точно собака в два приема от середины к уголкам рта. В Его голосе появились резкие нотки. «Сам знаешь о чем?» «Ты меня с ног до головы оглядел? Думаешь, я не заметил?» Не поворачивая головы, шофер стиснул штурвал руля, руки у него побелели, под кожей вздулись мускулы. Джоуд продолжал. «Ты же знаешь, откуда я иду?» Шофер молчал. «Ведь знаешь?» — повторил Джоуд. «Ну, знаю. То есть догадываюсь. Только меня это не касается. Мое дело — сторона. Мне-то что?» Он говорил быстро. «Я в чужие дела не суюсь!» И вдруг выжидающе замолчал. Побелевшие руки все еще сжимали штурвал руля. В окно кабины влетел кузнечик. Он уселся на щитке контрольных приборов и начал чистить крылышки своими коленчатыми пружинищими ножками. Джоуд протянул руку, раздавил пальцами твердую, похожую на череп головку насекомого, и выкинул его за окно на ветер. С тем же беззвучным смешком он посучил пальцами, только что державшими раздавленного кузнечика. «Ошиблись, мистер!» Я ничего замалчивать не собираюсь. Ну, сидел я в Макалистере, четыре года отбарабанил. И одежку мне там дали перед выходом. Пусть все знают, плевал я на это. Вот иду теперь домой, к отцу, потому что без вранья работы не найдешь. А врать я не собираюсь. Шофер сказал, это меня не касается. Я в чужие дела нос не сую. «Это ты не суешь?» — сказал Джоут. «Да у тебя нос на восемь миль вперед вытянулся. Ты своим носом меня обнюхал, точно овца, капусту». Шофер насупился. «Зря ты так говоришь!» — вяло начал он. Джоуд рассмеялся. «Ты малый, неплохой, подвез меня. Ну, сидел я в тюрьме, дальше что? Хочешь знать, как я туда попал?» «Это меня не касается». Тебя ничего не касается. Ты будто и вправду гоняешь свой рыдван и больше ничего знать не знаешь. А на поверку выходит другое. Ну да ладно. Видишь проселочную дорогу? Вижу. Я там слезу. Ты верно в штаны напустил? От любопытства. Очень уж тебе хочется узнать, за что меня посадили. Ну, не буду тебя мучить. Рокот мотора стал глуше, Песенка шин начала понемногу затихать. Джоут вынул бутылку и отхлебнул из нее. Грузовик подъехал к проселочной дороге под прямым углом пересекавшей шоссе. Джоут вылез и стал у окна кабины. Выхлопная труба лениво подавала еле видный голубоватый дымок. Джоут наклонился к шоферу. — Человеку убийство! — быстро проговорил он. Вот тебе еще одно длинное слово. А попросту говоря, убил я одного молодчика, заработал семь лет, отделался четырьмя годами, потому что знал, как себя там вести. Шофер скользнул глазами по лицу Джоуда, стараясь запомнить его. «Я тебя ни о чем таком не спрашивал», — сказал он. «Мое дело сторона. Можешь доложить об этом во всех барах отсюда до Тексола. Джоуд улыбнулся. «Ну, прощай, приятель! Ты мало неплохой, только запомни! Кто побывал в тюрьме, тот издали почует, куда ты гнешь! Тебе только стоило рот открыть, и готово дело, все ясно!» Джоуд хлопнул ладонью по металлической дверце. «Спасибо, что подвез! Прощай!» Он повернулся и вышел на проселочную дорогу. Минуту шофер молча смотрел ему вслед, потом крикнул Счастливо! джоут не оборачиваясь, помахал рукой. Мотор взревел, заскрежетала передача, и громадный красный грузовик тяжело тронулся с места.